На следующий день прибыла особая комиссия. Заведующий был немедленно уволен. Мария Николаевна получила замечание. Детям предложено избрать поклассно старост и образовать свой комитет. Явился новый, только что окончивший курс педагогического института заведующий домом Иван Петрович Петров. Порядок во водворен, дети подтянулись. Но инженер Вошкин умирал. Доктор небрежно бегло осмотрел его, разузнал причину болезни, велел класть на голову больного пузырь со льдом. Уходя, сказал «Нервная горячка. Не вынесет. Одним меньше». Больной четверо суток метался в жару без памяти. На него со всех сторон ползли змеи, жабы, плескалось море. По морю, как корабль, кит плыл. На ките майский цветок сидит. В одной руке у нее арбуз, в другой – письмо от дизентера. «Амелька! Филька! Дизентер!» – Скакивает он, и, не открывая сонных глаз, со всех сил колотит в стену кулаками. Марколавна с Емельяном Кузьмичем просиживали возле него дни и ночи. Емельян Кузьмич с горя, что мальчонка умирает, попивать стал. Как-то инженер Вошкин открыл провалившиеся глаза, спросил учителя. «Ты Амелька?» «Да, Амелька», — хмельным голосом ответил тот. «Хотя, вернее, я Емельян Кузьмич. Ну как, легче, что ли? Эх ты, беспризорничек бывший, а я теперешний. Плохо мне, братишка, плохо. Кругом бегом дело мое, бамбук». «Ничего, уедем, рыба-кит». Шепчет болящий, и глаза его смежаются. А Марколавна, когда сидела возле него одна, не могла оторваться от его лица, жарко шептала ему сонному: Милый, хороший мой, сынишка мой, Володечка! Воспоминания юности наседают на нее, и при мерцании Луны представляются ей выпукло и ясно. Ушедшие сроки приблизились вплотную. Она смотрела в прошлое как в настоящий день. Вот жениха ее забирают на японскую войну. Она бросает родительский богатый дом, едет с милым, становится его женой. Он убит. Она, едва добравшись до сибирского села, родит сына, остается в селе учительствовать. И вот на десятом году жизни ее сын Владимир умирает. Маркаловна всхлипывает. Инженер Вошкин открывает безумные глаза, хрипит. пить и вновь теряет сознание. На шестые сутки перед утром, когда прощальная луна одевала голубым сиянием морозные узоры на окне, болящий сбросил с головы ледяной мешок, приподнялся на кровати, сказал Емельяну Кузьмичу, «Кажись, помираю, И изобрел».